Глава 20 Желание писать снова охватило Мартина. Рассказы и поэмы беспрестанно зарождались в его мозгу, и он делал наброски, чтобы впоследствии использовать их. Но он не писал. У него оставалось очень немного свободного времени, и он решил посвятить его любви и отдыху. Это удалось ему вполне. Его жизненная энергия снова вернулась к нему, и каждый раз при встрече с ним Руфь испытывала былое потрясение и ощущение здоровья и силы. — Будь осторожна, — сказала ей однажды мать предостерегающим тоном. — Ты слишком часто видишься с Мартином. На Руфь лишь улыбнулась ей в ответ. Она была слишком уверена в себе, да к тому же через несколько дней он должен был отправляться в плавание, а когда он вернется, она будет уже далеко на востоке. И все таки в силе и здоровье Мартина таилось необычайное очарование. Мартин знал о ее предполагаемой поездке на восток и понимал, что надо торопиться, но он в то же время совершенно не представлял себе, как надо вести себя с девушкой, подобной Руфи. У него был громадный опыт в этом деле, но, к сожалению, он распространялся на женщин и девушек, не имевших с Руфью ничего общего. Они имели ясное представление о любви, ухаживании, флирте, а Руфь ничего этого не понимала. Ее непорочность притягивала его и в то же время пугала, лишала его дара речи, внушала ему смиренные мысли о том, что он недостоин достоин ее. Было еще одно обстоятельство, немало его смущавшее. Он сам еще ни разу никого не любил до сих пор. Иногда, конечно, ему нравились женщины, иными он даже когда-то увлекался, но все это отнюдь нельзя было назвать любовью. Мартину стоило свистнуть, и они сдавались. Эти женщины были для него игрушкой, минутной забавой, случайностью, о которой он тотчас же забывал. А теперь, в первый раз, он был робок, смущен, застенчив. Он не знал, как приступить, что говорить. До такой степени его пугала необычайная чистота его возлюбленной. Во время своих бесконечных странствований по разным странам Мартин научился одному мудрому правилу. играя в незнакомую игру, не делать первого хода. Это правило он применял в тысячи различных случаев и всегда оно давало блестящие результаты, вырабатывая к тому же в нем наблюдательность. Мартин научился быстро ориентироваться, высматривать слабые места противника, соразмерять свои силы, Так и в кулачном бою он всегда сначала заставлял противника обнаружить свое слабое место. А тогда он уже умел вести игру или бой и умел одерживать победу. Так было и теперь с Руфью. Он наблюдал, страстно желая и не решаясь заговорить с Руфью о любви. Он боялся оскорбить ее к тому же не был уверен в себе, но он выбрал правильный путь. путь с нею, сам того не подозревая. Любовь явилась в мир раньше членораздельной речи, и в своей ранней юности она усвоила приемы и способы, которых никогда уже не забывала. Мартин стал добиваться благосклонности Руф именно таким первобытным способом. Сначала он делал это бессознательно и лишь впоследствии осознал свои поступки. Прикосновение его руки к ее руке было гораздо многозначительнее слова. Непосредственное действие на нее, его силы, было сильнее всякой поэмы. Сильнее, чем тысячи слов сотни поколений влюбленных. Его слова могли лишь очень слабо подействовать на Руфь и изменить ее взгляды, Но прикосновение руки действовало непосредственно на таившийся в Руфе инстинкт женщины. Ее суждения были столь же юны, как и она сама, но инстинкт ее был стар. Это был исконный инстинкт, такой же древний, как раса, и даже еще древнее. Они были молоды, так как их любовь была молода, и они были разумнее всяких привнесенных впоследствии суждений и взглядов. Поэтому и принципы Руфи были весьма малодейственны. Ей не приходило в голову посоветоваться со своим рассудком, и, не отдавая себе в этом отчет, она все сильнее и сильнее привязывалась к Мартину. Что он любил ее, было ясно как день, и Руфь наслаждалась проявлениями его любви — блеском глаз, дрожанием рук, внезапной краской, заливающей его щеки и проступающей даже сквозь загар. Руф иногда разжигала Мартина, но делала это так робко и деликатно, что ни она, ни он не замечали этого. Она трепетала от радостного сознания своей женской силы и, подобно Еве, наслаждалась, играя с ним и дразня его». Мартина не хватало смелости высказать свои чувства, но он продолжал сближаться с Руфью все больше и больше посредством мимолетных прикосновений. Прикосновение его руки доставляло ей удовольствие и даже нечто большее, чем просто удовольствие. Мартин не понимал этого, но чувствовал, однако, что не возбуждает в ней к себе отвращение». Правда, они пожимали друг другу руки только при встрече и расставании, но очень часто пальцы их сталкивались, когда они брались за велосипеды, передавали друг другу книжку или совместно рассматривали ее. Случалось не раз, что ее кудри касались его щеки или что плечи их слегка соприкасались, когда они читали какую-нибудь книгу. Руфь мысленно смеялась над теми странными чувствами, которые при этом охватывали ее. Ей хотелось, например, иногда потрепать его волосы. А он, в свою очередь, страстно желал, устав от чтения, зарыться головой в складки ее платья и с закрытыми глазами мечтать об ожидающем их будущем. Сколько раз, бывало, во время воскресных пикников, Мартин клал свою голову на колени какой-нибудь девушки и спокойно засыпал, предоставляя ей защищать его от солнца. а они с любовью глядели на него, удивляясь его величественному равнодушию к любви. Положить голову на колени девушки всегда представлялось Мартину самым простым делом в мире, а теперь, глядя на Руфь, он понимал, что это невозможно и немыслимо. Но в этой невозможности и сдержанности и заключалась вся сила его желания. Благодаря этой же своей сдержанности он ни разу не возбудил в ней тревоги. Будучи сама робкой и застенчивой, Руфь не замечала, какое опасное направление начинают принимать их собеседования. Ее бессознательно влекло к нему, а он, чувствуя это и наслаждаясь этим, хотел и не мог решиться. Но однажды Мартин решился. Придя к Руфи, он застал ее в комнате со спущенными шторами, и она пожаловалась ему на сильную головную боль. «Ничего не могу придумать», — сказала она в ответ на его расспросы. «Не проходит. А порошки мне запретил принимать доктор Холл». «Хм, я вас вылечу без всякого лекарства», — отвечал Мартин. «Я не уверен, конечно, но если хотите, можно попробовать. Это самый простой массаж». Меня научила ему одна японка, ведь японцы — первоклассные массажисты. А потом с некоторыми измерениями меня обучили этому и гавайцы. Они называют этот массаж «ломи-ломи». Он иногда действует куда лучше всякого лекарства. Едва его рука коснулась ее лба, Руфи же сказала со вздохом, «Как хорошо». Через полчаса она спросила его, «А вы не устали?» Вопрос был излишен, ибо она знала, какой последует ответ. Тогда, впав в полудремотное состояние, Руфь подчинилась его силе. Жизнь истекала из его пальцев, успокаивая боль. Так, по крайней мере, и казалось. Наконец боль утихла настолько, что руф спокойно уснула, и Мартин удалился. Вечером она позвонила ему по телефону. — Я спала до вечера, — сказала она. — Вы меня прекрасно вылечили, мистер Иден. Я прямо не знаю, как благодарить вас. Мартин от смущения едва мог отвечать ей, а в его мозгу все время плясали воспоминания о Броунинге и Елизавете бард Все, что сделал Броунинг для своей возлюбленной, может сделать и он, Мартин Иден, для Руфи Морс. Вернувшись в свою комнату, он принялся за спенсеровскую социологию, лежавшую раскрытой у него на столе. Но чтение не шло ему на ум. Любовь настолько овладела им, что сам, того не замечая, он очутился у своего столика, забрызганного чернилами. И сонет, написанный им в тот вечер, был первым из цикла «Пятидесяти сонетов о любви», написанных им в течение двух следующих месяцев. Во время писания его преследовала мысль о любовных сонетах в честь прекрасной португалки, и писал он при самых благоприятных обстоятельствах для создания великого произведения. Он писал вдохновляемый любовью.